Глава 10. Великий князь Всеволод Ольгович 1139-1146 годы. Всеволод изгоняет Вячеслава, Междуусобие, Мужество Андрея, Честность Всеволода, Его Благоразумие, Равнодушие на княжеской чести, Беспокойство в Новегороде, Смерть Андрея Доброго. Грабежи. Хитрость Всеволода. Рассияние в Польше. Первая вражда Георгия с Изяславом. Мореходство новгородцев. Браки. Поход на Галич. Иоанн Берладник. Всеволод избирает наследника. Дела польские. Война с Галицким князем. Мужество воевода Звенигородского. Кончина Всеволода. Вячеслав, князь Переяславский, спешил в Киев быть наследником Ярополковым и митрополит, провожаемый народом, встретил его 22 февраля 1139 года как государя. Но Всеволод Ольгович не дал ему времени утвердить власть свою. Узнав в Ишегороде о кончине Ярополковой, Немедленно собрал войско, обступил Киев и зажег предместье Копыревское. Устрашенный Вячеслав послал митрополита сказать Всеволоду, «Я не хищник, но ежели условия наших отцев не кажутся тебе законом священным, то будь государем киевским». «Иду в Туров!» Он действительно уехал из столицы, а Всеволод с торжеством сел на престоле Великокняжеском, дав светлый пир митрополиту и боярам. Вино, мед, яство, овощи были развозимы для народа, церкви и монастыри получили богатую милостыню. К неудовольствию брата своего Игоря Всеволод отдал Чернигов сыну Давидову Владимиру. Новый великий князь, изъявил желание остаться в мире с сыновьями и внуками Мономаха, но они не хотели ехать к нему, замышляя свергнуть его с престола. Тогда Севолод решился отнять у них владение и послал воевод на Изослава Мстиславича, сия рать, объятая ужасом прежде битвы, возвратилась с уничижением и стыдом. В намерении загладить первую неудачу Всеволод приказал брату князя Черниговского Изяславу Давидовичу Вместе с галецкими князьями Воевать область Туровскую и Владимирскую А сам выступил против Андрея Гордо объявив ему, чтобы он ехал в Курск И что Переяславль должен быть уделом Святослава Ольговича Великодушный Андрей издавна не боялся врагов многочисленных. «Нет!» — ответствовал сей князь. «Дед-отец мой княжили в Переяславле, а не в Курске? Здесь моя отчина и дружина верная. Живой не выйду отсюда. Пусть Всеволод обогрит свои руки моею кровью. Не он будет первый. Святополк, подобно ему властолюбивый, умертвил также Бориса и Глеба, но долго ли пользовался властью? Великий князь стоял на берегах Днепра и велел Святославу изгнать Андрея, но мужественный сын Мономахов, обратив его в бегство, купил победою мир. К чести Всеволода сказано в летописи, что он во время договоров, видя ночью сильный пожар в Переяславле, не хотел воспользоваться он им, Сии два князя, обещав забыть вражду, через несколько дней съехались в Молотине для заключения союза с ханами Половецкими. Между тем Владимир Когалицкий с Иоанном Васильковичем, брат Черниговского князя с половцами, и Ляхи, союзники Всеволодовы, вошли в область Изяславову и Туровскую. Но гордый Владимирко, стыдясь быть слугою или орудием государя Киевского, искал в юном мужественном Изяславе Мстиславиче не врага, а достойного сподвижника в опасностях славы. Они встретились в поле для того, чтобы расстаться друзьями. Ляхи же и половцы удовольствовались одним грабежом. Сим война кончилась. Благоразумный Всеволод не отвергнул мирных предложений Изяслава, И дядя его Вячеслава Туровского дал слово не тревожить их в наследственных уделах и желал согласить свое честолюбие с государственной тишиною. 1140-1142 годы еще Георгий Владимирович, князь Суздальский, оставался его врагом, прибыл в Смоленск и требовал войска от новогородцев, чтобы отмстить Всеволоду. Юный князь их, Ростислав, представлял им обязанность вступиться за честь Мономахова дому, но, думая о выгодах мирной торговли более нежели о чести княжеской, они не хотели вооружиться. Ростислав ушел к отцу. Георгий в наказание отнял у новогородцев торжок, Сии люди выгоняли князей, но не могли жить без них. Звали к себе вторично Святослава и в залог верности дали Аманатов Всеволоду. Святослав приехал. Однако ж спокойствия и тишины не было. раз прегосподствовали всей области. Князь и любимцы его также питали дух несогласия и мстили личным врагам. Некоторых знатных бояр сослали в Киев или заключили в оковы, другие бежали в Суздаль. Севолод хотел послать сына своего на место брата, и граждане в надежде иметь лучшего князя отправили за ним епископа Нифонта в Киев. Тогда, неуверенный в своей безопасности Святослав, уехал тайно из города вместе с посадником Якуном. Народ озлобился догнал несчастного любимца княжеского, оковал цепями и заточил в область Чудскую, равно как и брата Якунова, взяв с них 1100 гривен пений. Сии изгнанники скоро нашли верное убежище там же, где и враги их, при дворе Георгия Владимировича и, благословляя милостивого князя, навсегда отказались от своего мятежного отечества». Уже сын Всеволодов был на пути с Нифантом и доехал до Чернигова, когда ветреные новогородцы, переменив мысли, дали знать великому князю, что не хотят ни сына, ни ближних его, и что один род Мономахов достоин управлять ими. Оскорбленный Всеволод задержал их послов и самому Нифанта, Узнав о том, новогородцы объявили Всеволоду, что они покорны ему, как общему государю России, желая от его руки иметь властителем своим брата-великой княгини Святополка или Владимиром Мстиславичей. Однако же сия уклонность не смягчила Всеволода, который призвал к себе обоих меньших шурьев и дал им Брестовскую область, для того, чтобы они не соглашались княжить в Новегороде, и чтобы его беспокойные жители испытали все бедствия без началия. В самом деле, новогородцы, лишенные защиты государя, были всячески притесняемы, никто не хотел вести к ним хлеба, и купцы их, остановленные в других городах российских, сидели по темницам, Они терпели 9 месяцев избрав в посаднике врага Святославова именем Судилу, который вместе с другими единомышленниками возвратился из Суздаля, наконец прибегнули к Георгию Владимировичу и звали его к себе правительствовать. Он не хотел выехать из своей верной области, но вторично дал им сына и скоро имел причину раскаяться, ибо Всеволод в досаду ему занял Осетр, Городок Георгиев, а новогородцы, сведав, что великий князь в удовольствие супруге или брату ее Изаславу Мстиславичу согласился, наконец, исполнить их желание, и что Шурин его святополк уже к ним едет, заключили по обыкновению Георгиева сына в епископском доме. Капитолий граничил в Риме с Торпейской скалою, в Новигороде престол с темницей. Боялся ли народ остаться без властителя и на всякий случай берег сменного? Или, упоенный дерзостью, хотел явить его преемнику разительный пример своего могущества, поручая ему вывести бывшего князя из темницы? Как скоро святополк приехал, граждане отпустили Ростислава к отцу. В сие время, к общей горести, Представился Андрей Владимирович, в летах мужества заслужив имя доброго и не уронив чести Мономахова дому. Вячеслав был его наследником, но медлил выехать из Турова. «Иди в свою отчину, Переяславль!» — говорили ему послы Всеволодовы. «Туров есть древний город Киевский. Отдаю его моему сыну». Тихий Вячеслав жил спокойнее и безопаснее в Западной России. Соседство с половцами требовало деятельной осторожности, не согласной с его миролюбием. Принужденный исполнить требования Всеволодова, он увидел, что Россия имела своих половцев. Игорь и Святослав Ольговичи объявили ему войну. Недовольная тем, что Великий князь наградил сына уделом, и не хотел отдать им ни северского нового города, ни земли вятичей, они вступили в тесный союз с князьями черниговскими, сыновьями Давида, и надеялись оружием приобрести себе выгодные уделы, опустошили несколько городов Георгия Владимировича Суздальского, захватив везде скот и товары, напали на область Переяславскую, и два месяца жгли села, травили хлеб, разоряли бедных земледельцев, Вячеслав слышал стон людей, смотрел на дым пылающих весей и сидел праздно в городе, ожидая защиты от Всеволода и своих храбрых племянников Мстиславичей. Великий князь действительно отрядил к нему воеводу с конницей Печенежскую. С другой стороны пришел Изяслав Владимирский, а брат его, князь Смоленский, завладел городами черниговскими на берегах Сожа. Инок Святоша был еще жив. Всеволод послал его усовестить хищников. Наконец они смирились. Великий князь отдал Игорю Юрьев и Рогачев, Святославу Черториск и Клецк, а Давидовичам Брест и Дрогачин хитрым образом уничтожив опасный союз сих князей с его братьями. Но последние вторично изъявили досаду, когда Вячеслав с согласия Всеволодова уступил Переяславль Изяславу Мстиславичу, снова взяв себе Туров, и когда сын великого князя Юный Святослав на обмен получил Владимирскую область. «Брат наш!» — говорили Ольговичи, «Думает только о сыне, дружит со своими ненавистными шурьями, окружил себя ими и не дает нам ни одного богатого города?» Тщетно желали они поссорить его с добрыми мстиславичами. Великий князь не внимал злословию и хотел внутреннего спокойствия. 1143-1144 годы, утвердив себя на престоле Киевском, Он велел сыну Святославу вместе с Изяславом Давидовичем и Владимиром Галицким идти в Польшу, где герцог Владислав, зять великого князя, ссорился с меньшими братьями, с Болеславом, также с зятем Всеволодовым и с другими. К несчастью, россияне, призванные восстановить тишину государства, действовали как враги онова, и вывели множество пленных ляхов, более мирных, нежели ратных. Уверенный в искреннем дружелюбии Всеволода Изяслав Мстиславич хотел, кажется, примирить его и с дядею, Георгием Владимировичем, и для того ездил к нему в Суздаль, но сии два князя не согласились в мыслях и расстались врагами что ко вреду государство имело после столь кровопролитное следствие. В всем путешествии Изяслав виделся с верным братом своим Ростиславом Смоленским и пировал на свадьбе князя Новогородского святополка, которого невеста была привезена из Моравии. вероятно, родственница богемского короля Владислава. Новгород успокоился. Купеческие суда его ходили за море, Привозили иноземные товары в Россию и в 1142 году мужественно отразили флот шведского короля, выехавшего на развой с шестидесятью ладиями и с епископом. Финлянцы, дерзнув грабить Ладожскую область, были побиты ее жителями и корелами, новогородскими данниками. Желая прекратить наследственную вражду между потомством Рогнединым и Ярослава Великого, благоразумный Всеволод женил сына своего, юного Святослава, на дочери Василька Полоцкого, а Изяслав Мстиславич выдал свою за Рогволда Борисыча, позвав к себе на свадебный пир Всеволода, супругу его и бояр Киевских. Но, веселясь и пируя, князья рассуждали о делах государственных. Всеволод убедил их восстать общими силами на гордого Владимирка, который по смерти братьев Ростислава и Васильковичей сделался единовластителем в Галиче, хотел даже изгнать Всеволодова сына из Владимирской области и возвратил великому князю так называемую крестную или присяжную грамоту в знак объявления войны. Ольговичи, князь Черниговский с братом, Вячеслав Туровский с племянниками Изяславом Ростиславом Смоленским, Борисом и Глебом, сыновьями умершего Всеволодкогороднинского, городненского сели на коней и пошли к Теребовлю, соединяясь с новогородским воеводою Неревиным и герцогом польским Владиславом. Владимир Ко услышал грозную весть. Призвал в союз венгров и выступил в поле с Баном, дядей короля Гейзы. Река Серет разделяла войска, готовые к битве. Всеволод искал переправы. Князь Галицкий, не выпуская его из вида, шел другим берегом и в седьмой день стал на горах, ожидая нападения. Но Всеволод не хотел сразиться, ибо место благоприятствовало его противнику. Когда же Изяслав Давидович, брат черниговского князя, с отрядом наемных половцев взял Ушицу и Микулин землегалицкой, тогда великий князь приступил к Звенигороду. След за неприятелем Владимир Ко сошел в долины. Видя стан его на другой стороне города, за мелкою рекою, Севоло тронулся с места в боевом порядке и хитро обманул неприятеля, Вместо того, чтобы вступить с ним в битву, зашел ему в тыл, расположился на высотах, отрезал его от Перемышля и Галича, оставив между собою и городом вязкие болота. Дружина Владимиркова Арабела. «Мы стоим здесь», — говорили его бояре и воины, — «а враги могут идти к столице пленить наше семейство». Князь Галицкий, не имея надежды сбить многочисленное войско с неприступного места, начал переговоры с братом Всеволодовым, склонил его на свою сторону, требовал мира и дал слово Игорю способствовать ему по смерти Всеволода в восшествии на престол Киевский. Великий князь не соглашался. «Но ты хочешь сделать меня своим наследником?» сказал Игорь брату. «Оставь же мне благодарного и могущественного союзника, столь нужного в нынешних обстоятельствах России». Всеволод исполнил, наконец, его волю и в тот же день обнял князя Галицкого как друга, взял с него за труд 1200 гривен серебра, раздал он ее союзным князьям и возвратился в столицу, доказав, что умеет счастливо воевать а не умеет пользоваться воинским счастьем. 1145 год. Мир не продолжился. Брат Владимирков Ростислав оставил сына именем Иоанна, прозванного Берладником, у коего дядя отнял законное наследство. Сей юноша жил в Звенигороде и снискал любовь народа. Пользуясь отсутствием Владимирка, уехавшего в тисменицу для звериной ловли, галичане призвали к себе Иоанна и единодушно объявили своим князем. Гневный Владимирко приступил к городу. Жители сопротивлялись мужественно. Но Иоанн в ночной вылазке был отрезан от городских ворот, пробился сквозь неприятелей, ушел к Дунаю и, наконец, в Киев. Галичане сдались, склонный более к строгости, нежели к милосердию Владимирко, плавал в их крови и с досадою слышал, что великий князь взял его племянника под защиту, как невинно гонимого. Однако ж Всеволод еще не думал нарушить мира. Слабый здоровьем и сверх того озабоченный неустройствами Польши, где любезный ему зять, герцог Владислав, не мог ужиться в согласии с братьями. Созвав князей во дворце Киевском, Севолод сказал им, что он, предвидя свою кончину, подобно Мономаху и Мстиславу, избирает наследника, и что Игорь будет государем России. Князья долженствовали присягнуть ему. Черниговские и Святослав Ольгович исполнили его волю. Изяслав Мстиславич Долго колебался, однако же не дерзнул быть ослушником. Успокоенный сим торжественным обрядом Всеволод начал говорить о делах польских. «Пекись, единственно о своем здравии», — ответствовал Игорь. «Мы, верные твои братья, утвердим Владислава на троне». Игорь, предводительствуя войском, вступил в Польшу. Кровопролития не было». Меньшие братья Владиславовы, стоявшие в укрепленном стане за болотом, не хотели обороняться и, прибегнув к суду наших князей, уступили Владиславу четыре города, а России — Визну. Несмотря на то, Игорь возвратился с добычей и с пленниками. Владислав же скоро утратил престол, заслужив ненависть народную гонением единокровных несправедливую казнью знаменитого вельможи Петра, коему он отрезал язык, выколол глаза и таким образом, по словам нашего летописца, отмстил за российского князя Володаря в 1122 году коварно плененного сим вельможею. 1146 год. Владислав бежал к тестью в надежде на его помощь, но все волод Удостоверенный тогда в неприятельских замыслах галицкого князя, выступал в поход с дружинами Киевскую, Черниговскую, Переяславскую, Смоленскую, Туровскую, Владимирскую и с союзными дикими половцами, оставив Святослава Ольговича в столице. Успех не ответствовал ни силе войска, ни славе предводителя. Оно шло с трудом неописанным, ибо дожди... Согнали снег прежде времени, конница тонула в грязи. Всеволод осадил, наконец, Звенигород и сжег внешнее укрепление, однако ж не мог овладеть крепостью, ибо там начальствовал мужественный воевода Иван Халдеевич, который, узнав, что жители в общем совете положились сдаться, умертвил трех главных виновников всего веча, и сбросил искаженные трупы их с городской стены. Народ ужаснулся, и страх имел действие храбрости. Звенигородцы с утра до вечера бились, как отчаянные. Севолод отступил и возвратился в Киев, где скоро начал готовиться к новой войне, сведав, что Владимирка взял Прилуку, но жестокая болезнь похитила обнаженный меч из руки его. Отвезенный выше город место славное тогда чудесами святых мучеников Бориса и Глеба, великий князь напрасно ждал облегчения, объявил Игоря своим преемником, велел народу присягнуть ему в верности и послал зятя своего Владислава Польского напомнить Изяславу Мстиславичу данную им клятву. С таким же увещанием ездил боярин Мирослав Андреевич к князьям Черниговским, которые, согласно Сызяславам, ответствовали, что они, уступив старейшинство Игорю, не изменят совести. Тогда, 1 августа 1146 года, Всеволод спокойно закрыл глаза навеки. Князь умный и хитрый, памятный отчасти разбоями между усобия, отчасти государственными благодеяниями, Достигнув престола Киевского, он хотел устройства тишины, исполнял данное слово, любил справедливость и повелевал с твердостью. Одним словом, был лучшим из князей Олегова мятежного рода.